Наши дни. Москва. Валерий Петрович Ходосевич. Новая ссылка на Мирослава Краса датировалась 1993 годом. Оказывается, и он, и Глыдис находились в то время в Москве. Дело начиналось спецдонесением агента ФСБ, работавшего в ту пору под прикрытием в ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Агент сообщал, что отдел антиквариата питерской милиции разрабатывает хорошо организованную банду, промышляющую кражами из Эрмитажа, Русского музея и других музеев города и области. А во главе банды стоят, по оперативным данным, гражданин Германии Мирослав Крас и гражданка Канады Гладис Хейл. Давно. Санкт-Петербург. Мирослав Крас. «Если можно идти коротким путем, зачем следовать длинным? Если можно купить, зачем соблазнять или угрожать, или шантажировать?» Так говорила Гладис, и Мирослав, в принципе, был с ней согласен. В ту пору маломальски обеспеченный иностранец мог купить в России все. 10 долларов или 20 дочмарок были большими деньгами. Еще бы, среднемесячная зарплата составляла 8 долларов поэтому и бросились сюда, на историческую родину Мирослава, авантюристы и мошенники всех мастей. И он с Гледис в том числе. Конечно, идея принадлежала ей. Мирослав в их дуэте олицетворял знания, уверенность и организованность. Госпожа Хейл решала, чем, собственно, они будут заниматься. Она была «мотор», он «органы управления». Единственное, о чем Мирослав все время спрашивал себя, почему любовница затеяла криминальный бизнес именно в России? Потому что он, ее возлюбленный, оказался по происхождению русским? Или, не будь его, Гладис наняла бы любого другого русскоговорящего авантюриста? Крассу хотелось, чтобы верным оказалось первое и чаще всего отвечал себе именно так. Но порой, глядя, как мужики вьются вокруг Гладис, ему казалось... Она им тоже просто играет, как играла этими несчастными. Но все-таки она и он оказались в одной лодке. Оба понимали, они нуждаются друг в друге. Однако он все-таки нуждался в ней больше. И для того, чтобы самоутвердиться, он покупал музейные синие чулки несчастных хранительниц и соблазнял их. Вот очередная его жертва — Людмила К. — хранительница Эрмитажа. 35 лет, разведена, воспитывает десятилетнего сына, живет с ним и мамой в коммунальной квартире. Сегодня Мирослав наметил решающий разговор и потому устроил Людмиле праздник. Собственноручно накрыл стол в своей съемной квартире на канале Грибоедова, подал вдову Клико в ведерке со льдом, клубнику, сливки, швейцарский шоколад. Женщина была в восхищении». Ведь Мирослав заранее постарался настроиться на ее волну, чтобы не просто выполнять ее желания, а предугадывать их, предвидеть даже потаенные, о которых она сама ничего не знала. Он был нежен, почтителен и одновременно силен и властен. А потом, когда она прошептала «О, Боже, фантастика! Ты прекрасен!» и стала податливой, как пластилин, Мирослав начал разговор, К которому давно обиняками подбирался Ты мечтаешь уехать? Эмигрировать из России не шутка Я увезу тебя хоть завтра И тебя, и Костю, сына, и маму Но ведь на Западе не любят бедных Там уважают только деньги Город желтого дьявола, читала, наверное А я тоже не миллионер Поэтому нам с тобой за границей нужно быть при деньгах Я могу продать свою квартиру «Ох, много ли дадут за твои две комнаты в коммуналке? А ведь ты буквально ходишь по деньгам, спишь на них. Что ты имеешь в виду? Твой музей. О чем ты? У меня на Западе большие связи, много друзей-коллекционеров, богатых людей. За настоящий антиквариат или картины они дадут хорошие деньги. А у тебя есть то, что им нужно. Ты ведь в запасниках, как я понимаю, работаешь». Там наверняка полно раритетов. Вот приноси их мне. Вас служители даже не досматривают, когда вы с работы выходите. Ты сама мне рассказывала. А о том, как вещи вывести за кордон, можешь не думать. Я все возьму на себя». «Ну, это же не мое», — потрясенно прошептала она. «Атье?» — с ироничной полуулыбкой спросил он. «Музейное? Государственное? Народное?» Людмила отвечала неуверенно, как бы заранее признавая шаткость своей аргументации. «Народные? Послушай, мы говорим не об экспозиции, а о запасниках. Народ эти экспонаты никогда не видел и сто лет не увидит. Будут валяться там у вас в пыли, еще мыши съедят». «У нас на довольстве кошки есть», — со слабой улыбкой откликнулась женщина. «Ох, не убегай от разговора. Неужели ты не видишь?» Россию ваши правители и новые русские на клочки сейчас рвут. Ты оглянись, все только личным обогащением заняты, а пенсионеры, дети, культура, народ. На вас всем наплевать, а на ваш музей тем более. — Бог нас накажет, — прошептала она, витая где-то высоко в облаках или горних высях. — Бог накажет тех, — убежденно сказал он, — кто вам пять долларов в месяц платит. Вот их точно накажет а да ты просто спасаешь свою маму и своего ребенка!» В тот вечер он подарил ей кодек и договорился, что она для начала сфотографирует самые на ее взгляд интересные экспонаты. Они оделись, Мирослав спустился вниз, поймал машину и отправил женщину домой. И только после того позвонил в Москву, Глэдис. И когда та сняла трубку, гордо молвил. «Ну, поздравь, она наша!» Я думаю, она будет работать для нас даже бесплатно. Женщина хрипло расхохоталась и послала по телефонному проводу свою отравленную стрелу. В отличие от моих клиентов, они капиталистические акулы, и поэтому мне приходится с ними не только спать, как тебе, но и платить. Наши дни. Москва. Валерий Петрович Ходосевич. Из дальнейших донесений агентов в Питерском ГУВД стало ясно, что речь идет о целой сети охотников за антиквариатом, картинами и предметами старины. Пользуясь бедственным материальным положением музейных работников, руководители банды «Крас» и «Хейл» наладили постоянно действующий канал хищений из десятка московских, санкт-петербургских и провинциальных музеев. Третьяковки, Пушкинского, усадьбы Кускова, Эрмитажа, Русского, музеев Царского села, Ломоносова и Гатчины. Из запасников расхищались уникальные раритеты. Служители музеев, пользуясь своим служебным положением, выносили бесценные реликвии. Получали они суны от заказчиков, если получали – гроши, особенно в сопоставлении с истинной ценностью раритетов – 200, 500, максимум 1000 долларов – На связи со всеми служителями был один человек, упомянутый гражданин Германии Мирослав Крас. Он находил и вербовал сотрудников музеев. Порой на него в одной и той же галерее работали двое несвязанных друг с другом и не подозревающих друг о друге лиц. Получив от них предметы искусства, он затем передавал их своей сожительнице, канадской гражданке Гладис Хейл, а последняя налаживала контакты переправки награбленного за границу, а также его сбыта там. В основном на нее работали дипломаты, действующие в столице России. Они злоупотребляли дипломатической неприкосновенностью и вывозили, как, к примеру, канадский дипломат С, австралийский Г и нигерийский Ц, похищенные за рубеж. Здесь расценки за услуги были уже иными. Дипломатам выплачивалось порой четверть, а то и треть от стоимости вещи. В итоге разработка банды российскими правоохранительными органами поднялась, писал агент, с городского, санкт-петербургского уровня на всероссийский и даже международный. Готовилась масштабная операция по одновременному с точностью до минут задержанию и обыскам в разных городах страны. Планировалось схватить и расхитителей, и перевозчиков, и организаторов. Некоторых с поличным в момент совершения преступления. Грабители ни о чем не подозревали, однако питерские оперативники, писал агент, в откровенных разговорах между собой высказывали опасения. Чем больше людей узнает об операции, тем больше шансов, что кто-то выдаст информацию о ней. Давно. Москва. Гладис Хейл. Гладис с огромным трудом выучила несколько элементарных фраз по-русски. Поэтому основные переговоры с майором милиции, работающим на Петровке, вел Мирослав, специально приезжавший ради этого из Питера. Он его завербовал. Гладис, живший в Москве, оставалось передавать майору деньги по 1000 долларов каждый месяц. По тем временам сумма огромная. Мирослав не раз и не два бунтовал против подобного прикорма, «Да этот майор нас просто кинет! Он ведь не дает никаких гарантий!» Однако Гладис была как кремень. Говорила, «Нам нужна крыша в спецслужбах, и все тут». Почему-то была уверена, майор их не подставит. Она даже личным участием скрепляла сотрудничество с русским ментом. Время от времени спала с ним. Получала, кстати говоря, определенные удовольствия. И вот однажды, днем, майор позвонил ей из автомата, установленного на перекрестке Петровки с бульваром. Набрал домашний номер. Телефон не отвечал. Справляясь с записной книжкой, позвонил на аппарат, установленный у Гладисова в машине. Все равно трубку не брали. Мгновенно оперативника прошиб холодный пот. А вдруг операцию перенесли на более ранний срок? А он и не знает. Что, если Гладис и ее подельника уже задержали, и они вовсю дают показания, в том числе и про него? «Не надо нервничать», — сказал он себе. «Время сейчас обеденное, госпожа Хейл где-то перекусывает. Операция запланирована на вечер, и время у него еще есть». Благодаря тому, что он спал с ней, майор знал привычки Гладис. Обедала обычно мадам на чистых прудах в ресторане «Ностальжи». «На машине проскочить пять минут». Майор плюхнулся, спасибо, Глэйдис, в свою новенькую девятку вишневого цвета. И впрямь через пять минут оказался у ресторана. Прошел мимо швейцара, бросил устремившемуся к нему метру «Где тут у тебя гальюн?». Метр Дотель сразу понял. Пришел посетитель непростой, властный. Такого легче пустить и ублажить, чем спорить, на неприятности нарываться. Он поклонился, понимающе улыбнулся, молвил «Следуйте за мной». По пути майор огляделся. ресторан был почти пуст. Мало кто из москвичей мог тогда ходить по злачным местам. Занято два стола. Глэйдис сидела с каким-то форином у окна. Посмотрела на вошедшего, поймала его взгляд. Кажется, догадалась, зачем он здесь. Она была умненькой девочкой. Когда майор выходил из кабинки, его мимолетная любовница и давняя благодетельница стояла рядом с дверью разглядывала себя в зеркало, делала вид, что поправляет макияж. Когда он проходил мимо, бросил «Бегите! Прямо сейчас!» и на всякий случай повторил по-английски, еще со школы в памяти словечко осталось «Ран!» Наши дни. Москва. Хранилище. Валерий Петрович Ходосевич. Как справедливо опасались питерские оперативники, кто-то слил организаторам информацию о готовящихся мероприятиях. В результате тщательно проработанная, но, увы, многолюдная операция завершилась практически ничем. Удалось задержать лишь несколько человек, хранителей музеев, которые немедленно стали давать признательные показания. Однако ни одного из курьеров, перевозивших награбленные, взять с поличным не удалось. А самое главное, в тот же день, незадолго до часа икс, выехали из страны организаторы многочисленных краж. Мирослав ближайшим самолетом в Хельсинки, Глэдис в Лондон. Больше ни одного упоминания о господине красе и госпоже Хейл в файлах хранилища не нашлось.